Глава 29. Встреча с к о щ е е м Предстоящая встреча с к о щ е е м выбила Еву из колеи. И не только ее. Вся их компания была дезориентирована. Даже тысячи волшебных книг больше не радовали. В молчании они бродили между книжных полок, что-то брали, просматривали, ставили на место, брали снова. При этом Ева даже толком не вчитывалась в название. Она будто выпала из реальности. Страх в ней смешивался с азартным возбуждением. Она не знала, чего ожидать от этой встречи, но понимала, что именно к ней стремилась 10 лет своей жизни. Женька ходил за ней по пятам и даже, кажется, брал с п о л о к те же книги, которые брала и возвращала на место сама Ева. никит «А зачем твой отец позвал Еву?» — послышался приглушенный голос Лики откуда-то сверху. Они с Никитой успели подняться на третий ярус, в то время как Ева с Женькой стояли на втором, а Валерка все еще бродил по первому. «Что-то рассказать и ответить на вопрос», — ответил Никита. «Я, признаться, не ожидал, что он так скоро вернется. Надеялся, что вы разменетесь. Я против того, чтобы Ева встречалась с к о щ е е м Женька сказал это так громко и неожиданно, что Ева подскочила и удивлённо на него уставилась. Он сжимал в руках какую-то книгу и смотрел вверх, как будто мог видеть Никиту через перекрытие. «Моему отцу не отказывают, Жень!» Голос Никиты звучал примирительно. «Для Евы это не опасно!» «Да ну!» Женька поставил книгу на полку и сложил руки на груди. На е в о он по-прежнему не смотрел, сверляв взглядом появившегося на лесенке Никиту. «Жень, давай ты перестанешь пылить и включишь голову. Для моего отца нет ничего невозможного. Вообще ничего. Если бы он захотел причинить вред кому-то из вас, вы бы даже вздохнуть не успели. Для него не имеет значения расстояние. Ему не нужно смотреть в глаза тому, кого он хочет уничтожить. Он всемогущий, понимаешь? Как ты думаешь, стал бы он утруждаться, приглашая е г о к себе, чтобы убить? А если не убить?» Хмуро спросил Женька. «А что?» На лице Никиты появилось искреннее недоумение. «Ну, вдруг он сделает с ней что-то еще?» Никита озадаченно моргнул, а потом произнес. «У меня даже фантазии не хватает предположить, Что он мог бы сделать с Евой? Будь она девушкой на выданье, ещё можно было бы о чём-то рассуждать. Хотя это тоже так не делается. Знаешь, в чём ваша проблема? Никита наконец спустился на их уровень и прислонился к ближайшей книжной полке. Лика спустилась вслед за ним и встала за его плечом. Проблема в том, что в вашем мире к о щ е я демонизирует. Он типа крадёт невест, убивает направо и налево, держит в страхе все царство. «А это не так?» Валера поднялся к ним на этаж, бережно прижимая к себе какую-то книгу. «Да нет, конечно. На всех своих женах мой отец женился вполне законно, безо всяких похищений. Для того, чтобы убить, ему нужна веская причина, как и для того, чтобы наложить проклятие. А то, что его все здесь боятся...» Как видишь, не все. Русалкам за прошлые провинности было запрещено появляться в ближнем круге. Это место в радиусе 27 верст от замка. Но желание заполучить человечка перевесило у ее отца страх перед Кощеем. Вот теперь 200 лет они физически не смогут к нам приблизиться. Считаете это несправедливо? Смотря за что они были наказаны запретом, сказал Женька. «А вот это уже не твоего ума дело. Моего отца из года в год пытаются убить тем или иным способом. Он имеет право охранять свою жизнь». «А тебя тоже пытаются?» — с тревогой спросила Лика, обходя Никиту и заглядывая ему в лицо. «По-всякому», — пожал плечами тот. «Но, как видишь, безуспешно». Лика прижала ладонь к губам. «Да ладно тебе!» улыбнулся Никита. «Звучит это все страшнее, чем есть на самом деле». Все-таки у него была очень красивая улыбка. Ева не могла этого не признать. «Твой отец разрешил задать ему один вопрос», сказала Ева, и улыбка слетела с губ Никиты. «А тебе можно задавать вопросы?» Она могла бы просто начать спрашивать, но именно в эту минуту ей казалось, что Никита и так очень искренен, и пользоваться своим преимуществом было стыдно, что ли. «Ев, ты видела, как это работает. Ты можешь поймать любого местного, прижать его к стенке и замучить вопросами хоть до смерти. И на каждый свой вопрос ты получишь честный ответ. Я не знаю, почему это так, но...» Ева чуть улыбнулась. Выходит, Никита не знал всей правды. Он же тем временем оттолкнулся плечом от книжной полки и подошел к Еве. Женька шагнул вперед, готовый защищать. Никита неожиданно взял Еву за руку и чуть сжал ее пальцы. «Но я очень тебя прошу», — продолжил он свою мысль. «Не нужно необдуманно пользоваться этим даром. Ты не только потеряешь друзей, ты наживешь врагов, и очень быстро». а наличие врагов — это не то, что способствует долгой и счастливой жизни». С этими словами он поднёс её руку к губам и коротко поцеловал. Никто никогда не целовал Еве руку. От неожиданности она вырвала свою ладонь из пальцев Никиты и спрятала за спину. Рядом раздались резкие хлопки. Аплодировал Жаров. «Где ты, говоришь, у нас учился?» «А что?» — мило улыбнулся Никита. «Спорю, ты был звездой театрального кружка. Играл всяких принцев и прочих Ромео». Никита наморщил лоб, будто вспоминая, а потом покачал головой. «Не, я на редкость бесталанный. Это было от чистого сердца». Он, как ни в чем не бывало, подмигнул Еве и повернулся к Валере. «Смотрю, ты единственный, кто нашел себе книгу». «Да как тут можно выбрать?» — страдальческим тоном выпросил Валера. «Ну, никто не мешает задержаться здесь наподольше. Если бы мой отец был против вашего пребывания здесь, я бы уже заметал в уголочек четыре горстки пепла. А так норм, пользуйтесь гостеприимством». «Но мы же не можем задержаться надолго», — сомнением протянул Валера. «Все зависит от вас». «Кстати, у нас есть целая секция дамских романов», — Никита указал Лике на лесенку. «Терпеть не могу дамские романы», — возмущенно заявила та, слегка покраснев. «Ты просто читала неправильные романы», — объявил Никита и, схватив Лику за руку, потащил за собой. Ева повернулась к ребятам. Валера выглядел настороженным, а Женька — откровенно злым. «Нам нужно как можно скорее вернуться домой», — сказал он. Валера на миг прижал к себе книгу сильнее, а потом пробормотал. «В конце концов, мы не принадлежим этому миру. Какая разница, что они здесь пишут?» В его голосе звучало явное сожаление. В комнате Еву ждало новое платье кремового цвета с весьма легкомысленным бантом под грудью. Сперва она решила сделать вид, что нового наряда не заметила, и пойти в уже привычном сером платье без каких-либо украшений. Но потом подумала, что это будет невежливо. Посоветоваться, как назло, было не с кем. Лика опять куда-то ушла с Никитой. И нет, е г о это беспокоило не потому, что она ревновала Никиту к Лике, чтобы там не думал Женька, а потому что Лика светилась от счастья. и всё меньше хотела возвращаться домой. Валерка ушёл к себе и погрузился в чтение. Он прихватил из библиотеки увесистый том с названием «Полёты от древности до наших дней». Кажется, тема левитирования предметов его всерьёз увлекла. Кстати, Лика всё-таки взяла себе дамский роман, как окрестил книгу Никита. Роман назывался «Её память». И Ева решила потом попросить Телеку рассказать о чём там, потому что название её заинтриговало. Сама она так и не смогла выбрать что-то осознанно. Во-первых, она не представляла, что хотела бы прочитать в первую очередь. А во-вторых, так и не поняла принципа, по которому были структурированы собрания. Например, трактаты по лечению травами соседствовали с эволюцией змеев. А история я п е ч к а м о р ь я стояла рядом с легендой о жарптице. Последнюю книгу Ева и прихватила, потому что жарптицу она хотя бы видела и могла по возвращении сравнить то, о чём прочтёт, с оригиналом. Всё-таки переодевшись в оставленное для неё платье, Ева присела на кровать и открыла книгу, а очнулась только когда вошедшая девочка буквально потрясла её за плечо. Судя по испуганному виду девочки, Трясла та ее долго, но за все это время Ева не прочла ни единой строчки, задержавшись на самой первой странице, на которой была нарисована жар-птица. В рисунке использовался минимум оттенков, и техника была далека от реалистичной. В интернете жар-птицу изображали гораздо красочнее, но в книге она выглядела настолько живой, что казалось вот-вот слетит со страницы. Ева водила пальцем по оперению ее хвоста и откуда-то знала, что любое из этих перьев принесет его обладателю невиданные удачу и счастье. «Пойдем скорее!» — поторопила е г о девочка. В итоге им пришлось почти бежать по коридорам, и перед к о щ е е м Ева предстала, едва дыша и с сердцем колотившимся так сильно, что к о щ е е в а «Проходи, дитя!» Она еле расслышала. Кощей ждал её в небольшой комнате, в которой стояли письменный стол с креслом и низкий диван. Вдоль стен тянулись полки с какими-то масками, чашами, блюдами. В комнате не было окна, и она освещалась парившими в воздухе шарами, похожими на те, которые Никита бросал перед змеем. Ещё здесь горел камин, но странное дело, жарко совсем не было. «Садись». Кощей указал Еве на диванчик, и та послушно присела. Хозяин замка выдвинул из-за стола кресло и, поставив его перед диванчиком, сел напротив Евы. Он тоже успел переодеться в черные брюки и черную жилетку поверх белой рубашки. И этот наряд делал его похожим на аристократа, какими их изображали в книгах, а совсем не на злодея из детских сказок. «Что ты знаешь о волшебстве, дитя?» Ева пожала плечами, чувствуя, как пересохла во рту. Ни на одном экзамене она так не волновалась. «Немного», — призналась она, п р о к а ш л я в ш и с ь «Мой отец любит волшебные предметы. У нас дома есть часы. Настоящие. Есть волшебная люстра, ковер-самолет, ступка кухонная». Ева смутилась, сообразив, что, вероятно, выглядит глупо, рассказывая к о щ е ю обо всей этой ерунде. «Ступкой тоже пользуется твой отец?» Ева вскинула на к о щ е я испуганный взгляд, соображая, как ответить, и заметила в его глазах смешинки. «Мама!» «Но редко», — призналась она. «Ты меня успокоила», — преувеличенно серьезно сказал к о щ е й и приложил ладонь к сердцу. А Ева поняла, в кого Никита с этими его постоянными подколками даже в самых напряжённых ситуациях». «То есть ты познакомилась с волшебством через волшебные предметы?» «Да, но...» — Ева потёрла нос и призналась. «Я всегда мечтала увидеть настоящее волшебство, потому что оно ведь больше, чем ковёр-самолёт, который летает еле-еле. Я мечтала поступить в школу при р а в а потом и в саму академию, потому что невозможно стать волшебником по видео из интернета». Там люди даже свечку зажечь силой мысли не могут. А я... Ой, спохватилась она. Вы же, наверное, не знаете, что такое интернет. Ева не спрашивала. Она вроде как утверждала. Но к о щ е ответил. Я многое знаю, дитя. Продолжай. Итак, ты хотела стать настоящей волшебницей? Да, с энтузиазмом сказала Ева. и сообразила, что, увлёкшись разговором о волшебстве, подалась вперёд к такому внимательному собеседнику и теперь сидела на самом краешке дивана. Ей снова стало стыдно за то, что она выглядит восторженной дурочкой. Впрочем, она ведь такой и была. Кощей улыбнулся так, словно прочитал её мысли. «А зачем ты хочешь стать волшебницей, Ева? То, что он назвал её по имени...» з а с т а в и л а его посмотреть в его глаза. Они были очень чёрными и очень серьёзными. Такими же серьёзными, как тогда, десять лет назад. Потому что однажды я потерялась в лесу, и меня спас волшебник. А теперь я выросла и хочу спасти волшебство. Оно исчезает, понимаете? А может быть, ему лучше исчезнуть? Голос к о щ е я звучал задумчиво. «Так нельзя!» — воскликнула Ева. «Если волшебство исчезнет, то весь мир исчезнет!» «Разве?» — удивился Кощей. «Насколько я знаю, в твоем мире правит бал наука. Зачем тратить силы волшебника, чтобы поднять в воздух одного человека, если ваши летающие машины поднимают сотни людей без помощи волшебства?» Кощей будто цитировал многочисленные треды, на которых... Горстка фанатов волшебства пыталась спорить с приверженцами технократии. «Потому что волшебство — это волшебно», — сказала Ева, глядя на огонь в камине, и почему-то вспомнила, как боявшаяся касаться всего волшебного лика дотрагивалась до домового и блуда, до дверных ручек в затерянном коридоре Раф. Ей было страшно, но она хотела им помочь. Как сама Ева, несмотря на страх темноты, полезла в подвал в избушке е г и «Волшебство показывает тебе, кто ты есть. Когда ты в толпе, почти невозможно о себе что-то понять. А с волшебством ты всегда один на один, и это всегда только твой выбор». Ева понятия не имела, почему говорит так откровенно. Даже с родителями они никогда не обсуждали ее желание стать волшебницей всерьез. потому что мама считала волшебство опасным пережитком прошлого. Мама верила в науку. Как они вообще умудрились познакомиться и пожениться с отцом, фанатевшим по волшебным артефактам? А давай представим, что волшебство вернулось в мир. Каким этот мир стал бы? «Настоящим!» — воскликнула Ева. «Добрым! Сказочным!» «Добрым? Ты видела Корвина?» Это ворон, который везде сопровождает моего сына. Он совершил проступок, и я навечно обратил его в птицу. Был ли мой поступок добрым?» Ева молчала, не зная, что сказать. «На свете нет ничего, что не способен разрубить меч-кладенец. И вот представь, что он попадет в руки злодея. Послужит ли это добру? Станет ли твой мир похож на сказку?» «К чему вы клоните?» спросила Ева, от радостного оживления которой не осталось и следа. Кощей коротко улыбнулся, и Ева поняла, что она задала вопрос, но отступать было некуда. «Я, как ты выразилась, клоню к тому, что не все, что кажется добром, на самом деле добро, и, возможно, миру по ту сторону лучше оставаться во власти науки. А еще не все, что кажется злом, «На самом деле зло!» — запальчиво воскликнула Ева. «Иначе Кощей, которым нас пугают в сказках, не спас бы меня много лет назад!» Кощей снова улыбнулся. «Дитя, как мало ты знаешь о мире и как много думаешь о его тяготах! Вы хотели найти истинные волшебные предметы!» Без перехода продолжил Кощей, и Ева застыла. Глупо было надеяться, что их разговор не дойдет до хозяина замка. Не зря же говорят, что даже у стен есть уши. «Меч ты уже видела. Все остальные предметы в этой комнате. Можешь их осмотреть. Шапки-невидимки среди них ты не увидишь». Ева встала с дивана и прошла к полкам. Не для того, чтобы рассмотреть предметы. Скорее потому, что ей было стыдно смотреть в глаза к о щ е ю которого они так нелепо пытались обмануть. Она скользила взглядом по гуслям, рожкам, амулетам из когтей каких-то животных и не знала, что сказать. Ни Никита, ни сам Кощей не сделали им ничего плохого. «Что ты почувствовала, когда увидела лунный свет?» — раздался голос Кощея за ее спиной. Ева взяла с полки маленький костяной кубик и повертела его в пальцах. На г р а н я х кубика были изображены неизвестные ей символы. «Я почувствовала себя очень счастливой, как будто нашла своё место». Она говорила совершенно честно. И это тоже было ново и удивительно — говорить то, что думаешь, не пытаться утаить, чтобы показаться кем-то другим. Оказывается, ей не хватало возможности быть самой собой. «Это правильно». Ева слышала, что Кощей снова улыбается. Кубик в ее руке оставался странно холодным, хотя должен был бы нагреться от ее пальцев. «Потому что только в тридевятом царстве настоящий волшебник может чувствовать себя счастливым. Ты можешь задать один вопрос». Вновь без всякого перехода закончил Кощей, и у Евы пересохло во рту. С тех пор, как она узнала о предстоящей встрече, она, разумеется, прокручивала в голове варианты вопросов и, кажется, выбрала самый главный. Зачем человек в чёрном плаще спас её и наделил даром? Но сейчас Ева вспомнила Ликина: "Мне нравится здесь". Женькина: "Мне здесь нравится и мне это не нравится". Валеркина: "Я чувствую себя на своём месте". И задала вопрос: ответ на который был важнее. «Вы отпустите нас домой?» спросила она и развернулась к к о щ е ю Тот сидел к ней спиной, поэтому Ева не видела его лица, когда он сказал. «Конечно, Ева, вы вольны будете уйти, если действительно этого захотите». И в эту минуту Еве стало по-настоящему страшно, поэтому, когда к о щ е й кивком отпустил ее, Она бросилась прочь из комнаты, даже не заметив, что до сих пор сжимает в руке костяной кубик.